обесценивание примеры примеры защиты первый по отношению к себе не очень-то я и хочу эту машину, Серёжки, и тому подобное. Вон, полгорода в таких. На самом деле хочу, но когда нет возможности. Примеры психологического эмоционального насилия. Первый между детьми и взрослыми. Вам 8 лет И вы очень хотите рисовать и рисуете. Ваша мама или папа: "Ну что ты вот всё рисуешь? Лучше бы уроки сделал, а?" Второй, в отношениях в паре. Ну, в принципе, суп отличный, дорогая. А как могло бы иначе? Ты его каждые 3 дня готовишь, тут сложно не набить руку. Третий, на работе или с друзьями. Новая должность, поздравляю. Глядишь, скоро найдёшь и нормальную контору, а не эту богодельню. психологическое или эмоциональное насилие. Психологическое или эмоциональное насилие это форма нефизического давления на психику человека, которая приводит к тревоге, депрессии или даже посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР). В большинстве случаев это не разовое притеснение, а постоянный фактор в межличностных отношениях. Мы будем подробно обсуждать методы эмоционального насилия на страницах книги, так как они ведут к искажению реальности, то есть к принудительной лжи себе и сильно связаны с механизмами психологических защит. Важно понимать, что в большинстве случаев это не разовое притеснение, а постоянный фактор, который формирует определённый климат в отношениях в семье, в рабочем коллективе, где один доминирует, а другой подчиняется. Один из вариантов проявления психологического насилия обесценивание. Это создание при помощи логических доводов, построение логических цепочек фактов, притянутых, как правило, за уши, мнения о том, что никакие чувства, никакие желания, никакие события, никакие достижения не важны и незначительны. Мы можем обесценивать себя, Мы можем обесценивать какие-то события, с нами происходящие. Тогда это психологическая защита. Однако, как я сказал, почти всегда защита используется и как нападение. Мы можем обесценивать чувства другого человека, его достижения, его авторитеты, его желания. Или это может применяться по отношению к нам, то есть обесценивание может применяться по отношению к нам третьими лицами. В большинстве случаев обесценивание предназначено для двух вещей. Первое это минимизация эмоциональной боли, негативных эмоций от того, что мы не можем получить что-то желаемое. Неважно, будь то отношения, материальная вещь, достижение, какие-то услуги. То есть, когда мы не можем что-то получить, мы понижаем ценность этого, чтобы нам ну и не очень-то и хотелось. Второе, Это когда мы понижаем достижения, авторитет и престиж других людей, понижая их самооценку для того, чтобы повысить свою самооценку на их фоне. Так и другие могут понижать наши достижения с целью понизить нашу самооценку. Мы только что рассмотрели важность самооценки. Теперь давайте попрактикуемся, как, понижая достижения других людей, мы повышаем свою самооценку. Давайте вспомним этологию. Вспомним, что изначально мы жили в стае. Любой успех других означает, что ограниченное число ресурсов перейдёт к ним, потому что они успешнее. Наша неосознанная часть, обезьяна, не понимает, что в 21 веке хлеба в магазине, скорее всего, хватит на всех, и начинает при помощи негативных эмоций сигнализировать нам о потере ранга в стае. При этом важно, что показатель успеха исключительно относительный. В СССР 70-х годов "Жигули", квартира в хрущёвке и 6 соток за городом уже считалось успехом. Сейчас для успеха надо гораздо больше. Как вы помните, одна из моих любимых цитат цитата Джона Стюарта Милля: "Люди не хотят быть богатыми, люди хотят быть богаче других". Вот и получается, что уменьшив то, что является значимым, фактологически доказанным достижением для самооценки другого члена стаи, Мы автоматически повышаем свою. То же самое делают люди по отношению к нам. Ещё раз. Люди не хотят быть умнее, успешнее, они хотят быть умнее и успешнее других. И вместо того, чтобы повышать свою самооценку при помощи работы над собой и своими достижениями, гораздо проще обесценить других людей, чтобы на их фоне показаться в более выгодном свете. Есть и третья причина это эмоциональная регуляция. Но мы будем рассматривать первые два случая, потому что они наиболее распространены, наиболее вредны и наиболее показательны в нашей жизни в контексте лжи себе. И, кстати, почему мы говорим о лжи себе, когда вроде бы применяем логические доводы и факты? Что же в логике и фактах может быть лживого? Всё дело в том, что истинный мотив наших поступков остаётся нами неосознанным. Есть только мнимый И именно это порождает ту самую виртуальную, вымышленную реальность, в которой мы живём, придумываем себе оправдания, лжём себе. С одной стороны, эта ложь приглушает наш негатив по отношению к себе, недовольство собой, нашу эмоциональную боль. Но в результате это либо повторяющаяся ситуация, когда мы постоянно пляшем на граблях, либо стагнация. То есть мы хотим двигаться вперёд, годы идут, а воз и ныне там. И то, что предполагаемая причина неверна изначально и делает обесценивание очень вредным, это не даёт нам осознать истинную причину неудач, чтобы с ней справиться. Раз мы лжём себе, то отрицательная обратная связь не работает. То есть мы не можем сделать верные выводы из отрицательного результата, чтобы его скорректировать и сделать ещё одну попытку. «Мы не можем потратить десять тысяч часов и сделать работу над ошибками, потому что всякий раз при работе над ошибками мы делаем неправильные выводы, так как обесцениваем важные аспекты, понижая их, чтобы не больно было, и фиксируемся на неважных. Я не могу пойти в спортзал. Почему? Потому что у меня кость широкая, смысла нет. Вот ей-то хорошо. Что ей? С ее генетикой-то легко. Накачался?» Да, конечно, он на стероидах. Ему-то легко. Он накачался на стероидах. Конечно, он с Кавказа, у них тестостерона больше. Что же вы хотите-то? А я так никогда не смогу. У меня генетики нет. Того нет, сего нет, и так далее. Это привычка. Помимо всего, человек, который постоянно занимается обесцениванием, применяет этот метод неосознанно, повторяя постепенно, оказывается, в вакууме. И все мужики у такой женщины козлы, а у такого мужика все бабы дуры продажные. Друзей у него нет, потому что кругом предатели. Работы хорошей нет, потому что везде нужны связи. Откуда у нас это? Идёт это всё, конечно же, из детства, потому что наши родители, наши воспитатели это тоже люди, которых тоже воспитывали их родители, у которых тоже были свои комплексы, свои фобии и свои тараканы. И у вы В подавляющем числе семей эти тараканы передаются по наследству. Например, родитель хочет, чтобы ребёнок учился на одни пятёрки, а ребёнок сидит и рисует. Что делает такой родитель? Родитель приходит и говорит: "Ну что ты вот всё рисуешь? Лучше бы уроки сделал. Хватит рисовать, хватит играть". Всё, создаётся первый шажок к этому самому обесцениванию. Желание ребёнка рисовать обесценили. Что происходит с таким ребёнком во взрослом состоянии, когда он видит, что кто-то из его сверстников в возрасте 40 лет начинает рисовать. У него сидит в голове установка о том, что это всё бесполезно, а надо заниматься работой, делом, а это всё не нужно, это всё не имеет ценности, это всё надо отрезать. И он начинает в ответ говорить: "Ха, ну рисуй, рисуй, конечно же. Всё равно Рубинсом никогда не станешь. Он Малевич нарисовал квадрат. Всё равно ничего не продашь". Он начинает также обесценивать других. Он не может заняться этим сам, потому что обесценил свои желания. Кроме этого, вспомните наше же воспитание, когда нас воспитывают в ключе: хвастаться ничем нельзя. Ты должен быть скромным. Я последняя буква в алфавите. В автобусе стань так, чтобы другим не мешать. Любые достижения, которые ребёнок попытается озвучить: "Я это сделал, у меня получилось", Этот родитель обесценивает. Он начинает: "Ну, ты пятёрку по пению получил. Ну а другие оценки какие поставили? Тоже всем. Ну вам всем пятёрки поставили. Чего ты радуешься? Или половине из вас пятёрки. Вот если бы ты по математике наконец начал хоть что-то делать. Было достижение". Ребёнку объясняют, что твои достижения это ничто. И вот такой человек, вырастая, начинает также уничтожать себя и других, обесценивать. И вместо того, чтобы посмотреть в лицо правде и начать исправлять себя, а это больно, это очень больно, это страшно, человек предпочитает находиться в неведении. Почему? Потому что он ничего не знает. Как ребёнок не знает об отношении полов и видит только дельфинов, так и он ничего не знает о психологической защите, как раз об этом самом обесценивании. Что же стоит за обесцениванием? Первое За обесцениванием всегда стоит страх. Страх столкнуться с болезненными эмоциями, страх столкнуться с признанием того факта, что вы несовершенны, где-то не идеальны, страх столкнуться со своими недостатками. И этот страх и заставляет человека врать себе, ведь правда это очень больно, очень неприятно и очень страшно. Второе, как ни странно, банальная зависть. Зависть, как я неоднократно говорил, порождается невежеством. человек когда видит что у кого-то что-то получается а у него нет и он опять-таки боится открыто признать что он что-то не доделал или он просто не всесилен и так сложились обстоятельства пытается принизить авторитет и достижения других людей для того чтобы повысить свою самооценку то есть второе это зависть и третье это отсутствие так называемых личных границ Личные границы будут рассмотрены в следующей же главе. Сейчас кратко. Личные границы — это некий пузырь, наполненный нашими ценностями, убеждениями, предпочтениями, системами ранжирования по важности и значимости и тому подобным, в котором мы живем. Если у человека личные границы размыты и не определены, то сам человек не может толком сказать, кто он такой, что он начинает делать. начинает обесценивать других людей, их ценности, их основу существования, их личные границы, для того, чтобы на его фоне они тоже казались размытыми. Он расшатывает личностные границы других людей и формирует таким образом свои, но неправильно. То есть он не формирует свои личностные границы методом отбора. Это мне подходит, это мне не подходит. Он начинает расшатывать границы соседей, и таким образом на этом фоне он не чувствует себя ущербным человеком, который не знает и не может сам себе сказать, что же он такой. Примеры. Давайте теперь я всё-таки приведу примеры обесценивания в разных случаях, применительно к тому, как начать новую жизнь с понедельника, например, для того, чтобы вы закрепили понимание, о чём идёт речь. Классический пример. Басни из опа «Лиса и виноград». Лиса, промаявшись час, не достав гроздь винограда, говорит, «Ну ладно, в принципе он был не очень-то как бы вкусный, еще зелен для меня». Это как раз обесценивание. На самом деле Лиса жаждала получить этот виноград, но у нее ничего не получилось. Или человек не похудел и говорит, «Ну и ладно, хорошего человека должно быть много, зато не надо менять гардероб. И вообще, не особо-то мне и хотелось». Это гораздо проще, чем разбираться, делать работу над ошибками, человек собрал себя. И вот он уже в какой-то виртуальной реальности, которая не даёт ему изменить себя, потому что в этой виртуальной реальности он не хочет худеть. Не похудел и ладно, не больно-то и хотелось. Он обесценивает свои желания. Третий вариант очень распространён в отношениях. Предположим, расходится пара, и поскольку обесценивание часто идёт рука об руку с идеализацией, включается тумблер обесценивания. Уходит мужчина, а у женщины сразу включается, что все мужики козлы. Сразу выкатывается список всех его недостатков, а на все плюсы закрываются глаза. Так и у мужиков. Все бабы твари, им нужны только деньги, а всё хорошее, что было, обесценивается. Как правило, такое происходит у людей с нестабильными личными границами, которые не могут сказать, что могут позволить в отношении себя, своих личных границ, а что не могут. Другой пример это когда мы находимся в роли проигравшего, когда мы видим, что кто-то преуспевает, что-то делает и у него получается. Мы начинаем принижать его достижения для того, чтобы на его фоне не выглядеть неудачниками. Классический пример. Вот Вася накачался. Ну понятно, с его-то генетикой. Она похудела, но она может себе позволить ходить в спортзал. У неё детей нет и так далее. Знакомая ситуация. Если кто-то поступил в институт, ну понятно, что только по блату, а вы не поступили, потому что у вас никого там нет. Понятно, что если кто-то получил хорошую работу, она спит с начальником, а как иначе? Классический абьюзивный пример. Мы начинаем принижать достоинство других людей, Для того, чтобы повысить себя, вместо того, чтобы делать работу над ошибками. Обесценивание это как меч. Он может играть роль психологической защиты, но может играть роль и психологического насилия. Вот частый случай из практики новой жизни подписчиков канала Fresh Life 28. Предположим, вы собрали свои контейнеры с правильным питанием, начали что-то делать, а вам говорят: "А, слушай, дорогая, лучше бы ты не контейнеры собирала и в видеоролики на Freshlife 28 смотрела, а домом занялась нормально". Или мужчине могут сказать: "Ты что, в спортзал пошёл? А лучше ничего не мог придумать? Работу лучше найди новую". А на работе с коллегами как может быть? Что может произойти? Например, покупаете вы машину, а ваш коллега говорит: "Ну да, ничего тачка. В пробках-то стоять, наверное, нормально будет в такой. Сколько жрёт-то? Ого, сколько стоит. Не, на метро гораздо быстрее. На что спорим, что я доберусь до конца города быстрее, чем ты?" У вас было желание приобрести эту машину. Сейчас не важно, с чем оно связано. Так или иначе, это ваше достижение. Вы приобрели машину, вы на неё заработали. А коллега это достижение обесценил. То есть, ну, не очень-то и хорошую вещь ты сделал. Ничего ты с собой не представляешь. То же самое, человек накачался, а ему говорят: "Ну, понятно, накачался. К старости всё обвиснет". Кстати, не обвиснет. Это стереотип и когнитивное искажение. Переоценка и обесценивание. Теперь, что важно. Не путайте переоценку и обесценивание. Тут очень тонкая грань. Допустим, в семье, где есть ребенок, семи-восьми лет, живет собака, и вот она умирает. Ребенок был очень привязан к собаке и говорит, «Я тоже не хочу жить, потому что моя любимая собака умерла». Что тут будет обесцениванием? Примерно такое высказание. «Да ты чего? Это была паршивая собака, она все грызла, гадила, шерсть от нее была везде, туда и дорога, и вообще о собаке собачья смерть». Это обесценивание. А переоценка – Это понижение стоимости эмоциональной боли от смерти собаки. Примерно так. Да, Жучка, конечно, умерла, но у нас же есть ещё семья, твой братик или сестра, папа, мама. Они тебя любят, и ты их любишь. И поэтому мы, конечно, будем горевать, но это не повод умирать вместе с собакой, потому что в жизни есть много другого прекрасного. Соответственно, нужно переоценить некие эмоции для ребёнка, который потерял любимую собаку, чтобы он не хотел с ней вместе умереть, но и ни в коем случае не обесценивать. То же происходит и в отношениях. Предположим, по каким-то причинам расходятся люди, и обесценивание это грести всё под одну гребёнку. Все мужики козлы, и он козёл. Все бабы стервы, и она меркантильная тварь. Человек помножает на ноль абсолютно всё хорошее. Люди помножают на ноль и обесценивают все достижения, вместо того чтобы переоценить. А переоценить в данном случае это сказать: уже год были какие-то звоночки и сигналы, что этот человек уже по-другому ко мне относится, что у нас разница понимания, что такое любовь, и мы не смогли никак на этой почве сойтись. Так или иначе, не умножать всё на ноль, не обесценивать то хорошее, что было, ведь что-то хорошее человек для вас всё же сделал. А вот что надо сделать для борьбы с этим. Первое, как это ни странно, — собирать информацию. Мы говорили об этом в одном из первых роликов на канале Фрешлайф 28, «Как усыпить свою обезьянку», и в ролике «Как научиться чему угодно». Но не пугайтесь, что поначалу будет каша в голове. Собирайте максимум информации, чтобы разглядеть дельфинов и любовников, и различать их. Это поможет. Собирайте всю информацию для того, чтобы правильно сделать работу над ошибками. Это тяжело разбираться, думать, как исправить свои ошибки, как исправить свои недостатки. Намного проще закрыть глаза и позволить психологической защите обесценивания сделать свое черное дело. Но тогда вы останетесь на месте или вновь встанете на те же самые грабли. Это обычно и происходит с людьми, которые расходятся и обесценивают прошлые отношения, Вместо того, чтобы сделать работу над ошибками и понять, в чем они были неправы, пусть уже все порвано, чувств никаких нет, но стоит им вступить в новые отношения, через несколько лет все повторяется. Разумеется, это повторение не заслуга только лишь обесценивания, но на сто процентов это заслуга самообмана, а обесценивание лишь одно из звеньев. Второе, что нужно сделать, завести дневник благодарности себе и другим людям. хвалите себя и других в дневнике за всё, что сможете найти почему благодарность это антипод обесцениванию таким образом точно так же как за многие годы вы привыкли обесценивать вы привыкнете ценить какие-то вещи это очень и очень помогает ну и наконец третье и последнее постарайтесь дистанцироваться от людей которые пытаются обесценить вас, ваши чувства, ваши эмоции, которые вам говорят, что вы не имеете права испытывать эмоции. Их скорее всего не переделать. Это люди, применяющие эмоциональное насилие, и они вряд ли остановятся. А что делать, если вы ребёнок, который видит, что родители или учителя постоянно вас обесценивают? Вы от этого пока никуда не денетесь. Так что постарайтесь как можно больше получать информации об этом и сразу отлавливайте то, что с вами происходит. Как только вы сможете увидеть на картинке с дельфинами любовников, то есть механизм обесценивания в брошенных словах, жестах, мимике, то самооценка будет страдать значительно меньше. Что же, поскольку частенько все психологические защиты срабатывают на попытку извне сдвинуть наши личностные границы или когда они у нас сами по себе размыты и не жёсткие, давайте-ка с ними разберёмся поподробнее. Что это?